Шефом надо идти до конца. Вот Сергия Радонежского, и я заложил фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы. Это было главное дело минувшего года, и я благодарю тебя, Господи. 1993. 1 января, пятница. Денис, пап, а ты не хочешь рукоположиться? Представляешь, какая реклама? Протодьякон Валерий Золотухин, представляешь?» 23 января, суббота. Вчера мы вышли на сцену, шеф прострации и не знает, что делать. Нужно понять следующее. Если Альфред не написал музыку, имеется в виду шнитки, положим, Гамлету или другому какому-то стихотворению, он не забыл или пропустил, значит, ее нет в нем, или он считает, что у него не получилось, и нечего сочинять за него и что-то самодеятельно придумывать, это надо понять» и из всего исходить. Но если замысел через поэзию, стал бы стихи звучать должны на немецком языке, в охот. А если перевод романа на немецкий, особенно перевод стихов, был бы номер, это для меня была бы находка. Не выход из положения, но находка. 24 января, воскресенье. В независимой, в рубрике «Слухи» иронические намеки насчет «Живаго» от любимого. Если доктора будет играть Валерий Золотухин, то кто ж тогда Лара? Здесь все. И то, что мне... Сто лет от роду, и то, что я крестьянский сын, и бомбараж. Будет страшно, если и хихиканье подтвердятся, и злобствование оправдаются. Надо спасаться и что-то придумывать, а пока одеваться и заводить машину. 26 января, вторник, молитва и зарядка. Какой был вчера подарок Володе ко дню рождения? Пел гениальный Градский, а я читал письмо Журавлевой и говорил о курточке от Высоцкого. Татьяна Николаевна Журавлева, ленинградская актриса. Был, как мне сказали, маленький спектакль. 30 января, суббота. Рано встал, но не завелся. Мороз на дворе, на душе дрянь. И все, думаю, из-за грудной правосторонней боли. Хотя на сцене на репетиция одно и то же желание не покидает, скорее бы закончилось. Кажется, я возненавижу шнитки Пастернака, Любимого из себя». Глаголин такое утешение выдвинул. Делается это все для Запада, для доллара, поэтому тебе надо найти несколько опорных точек, которые бы оправдывали тебя в твоих глазах, твое существование в этом. Вот и все. И не заниматься самоедством, а относиться к этому именно с долларовой кочки. Губенко вновь собрал рассеянное войско, и нам со страниц коммерсанта угрожает. Какой-то чиновник документ мной подписанный положил под сукно. Он попал в тот лагерь? И вызвал очередной переполох 31 января. Воскресенье. Отдай Богу. Кухня. Любимый в каждый день по нескольку раз напоминает, что мы репетируем христианский роман. 4 февраля, четверг. Вчера Тамара развивала чью-то мысль о Высоцком. Кто-то говорил о его характере, двойной стандарт, что можно одному, нельзя другому. Даже зная, что он не прав, он продолжал спорить и добиваться, чтоб было по его сделано. И я подумал о разгадке некоторой. Ведь это же надо выпросить у любимого Гамлета, а с какой... Ведь ни одно слово не подходит. Самоуверенность, настырность, нахальство, силой... Безапелляционностью Тамара называет это ограниченностью, отсутствием тонкости, душевной интеллигентности, а как будет партнеру. В конце концов, он буквально выколачивал роль Воланда в уже подмалеванном рисунке из-под смехова. Это было на моих глазах. Он выходил на сцену, примерялся, разгуливал с тросточкой, без тени сомнения, что Любимов скажет Начинай, Володя. Я был потрясен до восхищения и оправдывал его. Что это? Я читаю ремарка. Мне не интересно, но приятно. 7 февраля, воскресенье, отдай Богу. Я отдам его Живаго и рекомендации Шифферса — в кинематографический союз. Часто открытие не принадлежит автору, и, естественно, им начинают пользоваться как задачником-учебником. Когда в 1967 году в Театре на Таганке стали поговаривать о преступлении наказания, меня прочили на роль Раскольникова. В театр на заседании худсовета пришел Корякин. Я отчетливо запомнил его фразу, адресованную мне. Речь шла о Наполеоне. В своей жизни я встретил и знаю одного гениального человека, Шиферса. Вам необходимо с ним познакомиться, чтобы понять, что поражает Раскольникова в идее сверхчеловека. Прочитайте его роман «Смертью смерть поправ». Я прочитал. От кумира того времени Солженицына, пусть простит меня этот замечательный художник, не осталось и следа. Работа актерская Шиферса в интервенции и по сей день остаются для меня наиболее точной и... Не разрушающий жанр, по мнению некоторых коллег, а подтягивающий этот жанр на другую высоту, на новую точку отсчета. Жаль, что по условиям нашего уродливого времени роль была переозвучена посредственным актером, а фамилия исполнителя просто выброшена из титров по причине его диссидентства. Ну и время, ну и страна, ну и жизнь. Золотухин дает рекомендации пропуск в ряды кинематографистов Шиферсу, но надо Феде. И, наконец, после долгих лет кинематографического молчания как бы отсутствие на наших собраниях и неучастие в нашей творильне Шиферс показывает нам путь царей, убийство царя, кинематограф будущего, настоящего и прошлого. Присутствие искусства, перефразируя Пастернака, в кадрах этой ленты, скромно означенный опытом, учебным пособием, поражает, потрясает больше, чем само преступление большевиков. Уважаемые господа, коллеги, которые будут рассматривать этот вопрос, извините меня, если вместо рекомендации или характеристики я написал нечто в духе любовной записки. Рекомендую. И думаю, что срочно или скоро нужно организовать, попросить Шиферса прочитать для студентов Института кинематографии несколько лекций по искусству, философии, религии, живописи, которые лягут в основу хорошего пособия, капитального, универсального учебника по воспитанию и образованию всякого маломальски художественного организма. 13 февраля, суббота. Что меня поддерживает и дает силы дневник. Единственное живое существо, с которым мне не тесно, ни грустно, ни тяжко. 14 февраля, воскресенье, отдай богу. День нашей шатской регистрации 30 лет назад. Любимов хочет сделать спектакль, или, как он говорит, схему. Кажется, он начинает склоняться, что все петь невозможно. Нельзя и преступно по отношению к шнитке. Скажут, что же он такое написал? Что за неорганизованную чушь? Так мы не договаривались, Юрий Петрович, дорогой. Любимов, кто разваливает спектакль? Артисты. Не я же их разваливаю. Ничего у них, отделенцев, не получится. 15 февраля, понедельник. ГР номер 307. Нельзя изменять своим привычкам. Дневник должен писаться во что бы то ни стало. Вчера, Любимов, как бы невзначай, и как само собой разумеющееся, промолвил. «Я ведь не случайно делайте перекрестие?» «Перекрещение. Настя, Аня, ты, Родион. чтобы была полная взаимозаменяемость. Мало ли что может случиться?» «Все правильно, замечательно», сказал я. «Это прекрасно. Корона ни у кого с головы не упадет, если она есть. Как ни странно, мне стало легче дышать. Во-первых, меньше ответственности, и спектакль в Москве может выйти с Овчинниковым. Он молодой, музыкальный, хваткий и спортивный». В то время актер театра на Таганке. Но в Вене и Германии нельзя отдать ему марки, поэтому надо что-то загвоздить, неповторимое, уникальное. Все, что пока делает артист Золотухин, к сожалению, вполне доступно любому, а уж Родиону и подавно. И вот тут опять, что называется, дуракам везет. Может, и хорошо, что Шнитке не написал вокал Юрию. Так, глядишь, я проскочу и наберу музыку для себя удобную. В эти десять дней партитура должна быть окончательно скомпилирована. 17 февраля. Среда. Мой день. В прессе сообщение, что Моссовет решит или уже решил быть ли ему учредителем Театра Содружества Актеров Таганки под руководством Губенко. Заседание 22-го. Вызывается или приглашается Бугаев, председатель Московского городского комитета по культуре. А он заявляет, что без любимого он не пойдет. А любимого туда ходить не надо, по-моему. Короче, дело идет к суду. 17 февраля. Среда. Мой день. Не бойся его, близнец. После репетиции душа и сердце раскрыты, ранимы, усталость и счастье после стихов, где все прочитано тебе и про тебя. Вдруг ушат холодной воды. Лара, Лариса, из всех женщин, которые прошли по моему сердцу, кажется, одна ты не презиралась, не скандалила в быт, в пошлость. Какое счастье, что мы не поженились с тобой. Брак портит воспоминания. Ведь любил же... Я шацкую, ведь помню, как от ревности плакал, и что теперь осталось от этого всего. 19 февраля, пятница. Театр, ГР, номер 307. Любимов. На него было вчера страшно смотреть. Сначала он ругался, как лучшие годы, потом повторил несколько раз. Я сегодня же дам телеграмму президенту, что я отдаю назад ваше гражданство. Со мной обращаются хуже, чем при коммунистах. Вызывают к прокурору. У него мозга за разум заходит. Да еще так подвел шнитки. Кажется, он мало-помалу отказывается от попыток, от требований петь ненаписанные ноты, петь прозу, как ни попадя. Я буду вспоминать эти счастливые дни, когда я жил только ожиданием репетиции. Приходил в эту комнату, переодевался, читал роман, писал дневник, слушал фонограммы. Я буду все это вспоминать и плакать. К тому же я дивно вдохновлялся на этом диване. 20 февраля, суббота. Занимался утром аккордеоном, подбирал сопровождение к сцене с Гордоном. Любимого не понравилось. Будет очевидно, ни одна в поле. На ней почему-то и голос звучал. Шиферса вчера я посетил. Жалко, что говорил только я и опять о делах театра.